18. -я. Секеринский вошел в особняк, как в поверженный город. За ним следовал его помощник, подполковник Крылов. Оба были настроены решительно. Жандармы отдавали честь и пропускали без лишних вопросов. Они поднялись в бельэтаж. Тут полковнику предстала картина разгрома после праздника. На полу валялось битое стекло, бутылки, из которых вытекло содержимое, разлившись неглубоким морем, подносы официантов, дамские шляпки, оброненная перчатка и чье-то пенсне. Посреди зала лежал неприкрытый труп Бобби. Заметив этот кощунственный беспорядок, Секеринский принялся отчитывать пристава и так стоявшего на вытяжку. Но... Внушения ему показалось мало, полковник размахнулся и со всей силы ударил носком сапога пустую бутылку. Взлетев праздничной ракетой, она воткнулась в стену и рассыпалась фейерверком осколков. Лебедев только глянул на результаты удара, растекавшиеся пятном по обоям, и, как ни в чем не бывало, продолжил изучать стеклышко, кое-чем заинтересовавшее его. С охранкой у него были свои счеты. И с этими господами он предпочитал не иметь никаких дел, а если приходилось, тщательно умывал после этого руки. Полковник сделал вид, что не заметил криминалиста и отправил в стену еще одну бутылку, как раз, чтобы выманить Сабурова из комнаты. Ванзаров предпочитал держаться в тени директора. «Что это значит?» — заявил Сабуров со всей строгостью, на какую был еще способен. Секеринский смерил его взглядом, не сулившим ничего хорошего. Этого доходягу он презирал откровенно и всегда отпускал в его адрес чрезвычайно колкие шутки. «Мне поручено провести расследование преступления», — наконец ответил Секеринский. «Кем поручено?» «Почему поручено? Это дело полиции! Попрошу вас удалиться!» «Не могу, господин директор департамента полиции. Хотел бы оставить это следствие в ваших надежных руках». «Да, не могу». Крылов ухмыльнулся такой тонкой шутки командира. «Что? Как? Что вы себе позволяете?» Кое-как выпутался Сабуров. «Кто вам дал право?» «Как вам известно, отделение по охранению общественной безопасности и порядка подчиняется не вашему департаменту, а напрямую у министру внутренних дел, если не считать градоначальника. Но его считать ни к чему. Совершено государственное преступление. Вы можете заниматься расследованием сколько вашей душе угодно. Мы вам мешать не будем. Нам делом надо заниматься». На этом Секеринский отвернулся, показывая, что разговор окончен. Сабуров не нашел сил кричать и требовать. Он понял, что граф Толстой уже списал его со счетов. Если он подключил к этому делу охранку, а кроме него это сделать было некому, все, можно писать прошение об отставке. Получив оплеуху на глазах у подчиненных... Директор совершенно пал духом. Что-то строго пробурчав, он тихо удалился, оставив поле боя за Секеринским. Полковник подошел к телу, нагнувшись, прикоснулся к плечу Бобби. «Мы отомстим за тебя, мой дорогой друг!» Громко и с пафосом произнес полковник. «Спи спокойно, Бобби, преступник будет наказан!» Зрелище становилось столь занимательным, что Ванзаров решил остаться. Он тоже предпочитал не вмешиваться в труды охранного отделения. Но пропустить редкое развлечение было нельзя. Секеринский потребовал свидетелей. Жандармы выпустили четверых, содержавшихся под комнатным арестом. Их выстроили у стены в одну шеренгу. Не стерпев такого обращения, Бутовский потребовал уважения к своему чину. «Генерал, здесь чины роли не играют», — заявил решительный полковник. «Совершено тягчайшее преступление, и я намерен раскрыть его в кратчайший срок». И все же он позволил Бутовскому выбрать место, которое ему было удобно. К остальным обратился с краткой речью. «Один из вас виновен в смерти моего друга, и, что хуже всего, в государственной измене. Предлагаю добровольно признаться». «Не смейте так со мной разговаривать!» На истерической ноте закричал Рибер. «Я чиновник Министерства финансов, личный помощник министра Витте, чтобы всякая сволочь обыскать его!» Потребовался Керенский. Крылов направился исполнять, но Рибер занял боксерскую стойку. «Официально заявляю, вы не имеете права заниматься обыском без постановления прокурора. Даже прикасаться не имеете права. Я буду защищаться!» Рибер был настроен чрезвычайно решительно, как бойцовый пес, почуявший запах крови. Встретив такой напор, Крылов оглянулся, ожидая дальнейших указаний. «Полковник, как старший по званию, я требую прекратить!» — закричал Бутовский. «Что за балаган тут устроили?» Секеринский даже ухом не повел, подозвав Крылова, что-то шепнул ему на ухо. Помощник согласно кивнул. «Вот что, Рибер, миндальничать с вами некогда. Я уверен, что вы убийца и вор. Для этого есть достаточно улик, поэтому выбирайте. Или признание и выдача украденного, или... «Я требую адвоката», — заявил Рибер, не меняя стойки и демонстрируя героизм отчаяния. Не каждый подданный империи позволил бы себе подобное сопротивление охранке. Для этого надо было быть уверенным не столько в своих силах, сколько в силах своих покровителей. Жандармы наблюдали за ним с любопытством. Полковник расстегнул кобуру и взвел курок. Крылов сделал то же самое. «Вот что, лунный лис, раз ты попался в капкан, но все еще не сдаешься, посмотрим, насколько хватит тебе духу». «Эти двое — члены твоей команды, которую ты сам отобрал. Ты ее, капитан. Прекрасно. Поставьте к стенке. Вон этого!» Секеринский указал на Чичерова. Жандармы подхватили его под руки и прислонили к мраморной стене. «Так вот, Рибер, даю тебе последний шанс». «Или признание и выдача украденного, или мы на твоих глазах прямо сейчас, без суда и прокурора, расстреляем этого человека, и нам за это ничего не будет, поверь мне. Готов рискнуть чужой жизнью?» Секеринский нацелил револьвер прямо в грудь Чичерову. Крылов встал рядом и тоже взял жертву на мушку. «Вы сошли с ума!» — проговорил Рибер, опуская кулаки. «Признание, Рибер!» У Паши начали подгибаться ноги. Он глупо улыбался, словно ища хоть какой-то защиты. Пальцы его соскальзывали с холодного мрамора. «Раз!» — отчеканил полковник. Ванзаров сделал страшные глаза, показывая, чтобы Лебедев не вздумал вмешиваться. Но Бутовского остановить было некому. Он бросился на перерез линии огня, чтобы собой закрыть Чичерова. Секеринский отдал короткий приказ, жандармы поймали генерала и держались за руки, чтобы тот не вырывался. «Два!» «Не надо!» — улыбаясь, проговорил Паша. «Ну, Рибер!» «Вы не посмеете!» — закричал он. «Все, ты сам виноват!» «Нет! Три! Пли!» Выстрелы ударили оглушительно. Чичерова отбросила на стену, он схватился за низ живота. По брючинам быстро расползались темные пятна. Но это была не кровь. Паша тихонько застонал и съехал по стене. Следов пуль на мраморе не было. Бутовский вырвался. Подбежав к Сикеринскому, он погрозил пальцем. «Вы за это ответите!» и бросился помогать Паше, сжавшемуся в комочек. Полковник отдал приказ обыскать Рибера, тот не сопротивлялся. С него сдернули пиджак, разорвали жилетку, стянули сорочку и брюки, оставив в исподнем. Содержимое карманов вытрясли на пол. Секеринский расшвырял носовой платок, портмоне, связку ключей и брелки, но к брошенным вещам не прикоснулся. Успел таки сообщникам передать. «Ну ничего, сейчас займемся» в зале появился сабуров он заявил что пока еще является директором департамента а потому берет всю ответственность на себя после всего что здесь произошло он требует нет приказывает убираться вон Секеринский пытался еще протестовать, ссылаясь на министра. Но Сабуров пригрозил, что сейчас отдаст приказ полицмейстеру арестовать его и посадить в Сибирку за насилие над невиновным человеком. Пусть министр его уволит, но полковник проведет в камере участка незабываемую ночь вместе с бродягами и ворами. Настроен директор был решительно. Секеринский прорычал ругательство, но испытывать судьбу не стал. Бросив Крылову «за мной», он покинул особняк. После такого подвига Аполлону Григорьевичу пришлось отпаивать Сабурова и наговорить ему кучу комплиментов. И директор еле мог сидеть, но впервые в жизни ощутил, каково это — забыть чиновничий страх. Опыт был тяжкий но бесценный. Сабуров покинул особняк, уже владея собой. Приставу он строжайше приказал охранять дом круглосуточно и не впускать никого до его личного распоряжения. Закончив с врачебной помощью, Лебедев подошел к Ванзарову, упорно державшемуся в стороне. «Удивляюсь вашему хладнокровию», — сказал он. «Удивляюсь и завидую». «Вам ничего не показалось странным?» — спросил Ванзаров. Молитвенно сложив руки, Лебедев охнул тоненько. Не хуже институтки. «Батенька! Да что тут странного! Сущие пустяки! Охранка на глазах у всех расстреливает человека! Да такое у нас на каждом углу! Подумаешь, делов-то!» «Это несущественные детали». «О, да! расстреленный холостыми и всего лишь обмочился!» «Вам не показалось странным, что полковник точно знал, кто лунный лис?» Аполлон Григорьевич не нашелся, что ответить. Порой вопросы Ванзарова ставили его в тупик, из которого он долго не мог выбраться. Вот и сейчас он предпочел только присвистнуть и занять себя сигарой. Делать ему было нечего, а потому Лебедев заторопился к себе в лабораторию. Ванзаров его не задерживал и подошел к членам команды. У Рибера с генералом было одно дело на двоих — утешать Чичерова. Гравы держался рядом, но с сочувствием не спешил. — Господа, мне крайне неприятно то, что здесь произошло, но наша встреча остается в силе. Прошу не опаздывать. — Да что вы за человек такой! — проговорил Рибер. «Зачем свалились на нашу голову? От вас только одни несчастья! Когда уже сгинете с глаз долой?» «Поймаю лунного лиса и сразу исчезну», — ответил Ванзаров. «Обещаю вам». «Поправьте меня, но здесь сильно пахнет виски». На такое беспримерное равнодушие к чужому горю Риберу хотелось ответить как следует, но жаль было растрачивать силу попусту. «Она еще пригодится». «Да вот хотя бы Чичерова поддержать!» Ванзаров поклонился спинам, окружавшим глубоко несчастного Пашу, кивнул граве, который посматривал за ним и, как ни в чем не бывало, отправился прогуляться по залу. Со стороны трудно было понять, чем он занят. «Так любитель живописи осматривает музей или турист иную достопримечательность». Он нигде не задерживался, только заглянул за диванчики, которые жались к стенам, за колонны с вазами и для чего-то поднял лежавшие кресла. Залитый пол и осколки, кажется, его вполне устроили. Осмотром зала Ванзаров не ограничился. Все так же прошелся по комнате, где содержались пленники, и по очереди заглянул в другие, которые выходили в приемный зал. Он осматривал щели между мебелью и стенами, приоткрыл ящики конторки и поинтересовался письменным столом, за которым сидел Сабуров. Ничего не привлекло его внимания. Да и осмотр нельзя сказать, чтобы был тщательный, скорее поверхностный. Но и его оказалось достаточно. Ванзаров спустился в прихожую, в которой следы бедствия были не менее сокрушительны, осмотрел, что скрывалось за вешалкой, раскрыл каждое пальто из тех, что остались на крючках, и откинул носком потерянную шаль и чью-то накидку. Наблюдавшему за ним жандарму он подмигнул и покинул особняк.